Руководство по писательской практике. Многие из углубляющих понимание практик, предложенных мною в этой книге, являются письменными упражнениями. Кроме свободного письма, занимающего от 10 до 20 минут и служащего откликом на вызывающий призыв, мне известно лишь несколько более преобразующих методик я призываю вас составить список собственных тем в дополнение к предложенным мною в этой книге и использовать их для письменных практических занятий самостоятельно или с одними или несколькими товарищами. Вот отдельные рекомендации, которые я заимствовала у моей подруги и наставницы Натали Голдберг, автора бестселлеров «Человек, который съел машину», книга о том, как стать писателем, «Необузданный ум» и многих других книг о писательстве как духовной практике. Отведите для этого время. Напишите тему в верхней части страницы или на экране компьютера, а затем «начните» и пишите в течение 20 минут, не останавливаясь и не подвергая себя цензуре. Позвольте себе потерять контроль. Следуйте своему сердцу и записывайте все, что придет в голову. Не беспокойтесь о том, подойдет это вам или нет. Главное — это подлинность. Пусть процесс течет сам по себе. Будьте конкретны. В философских абстракциях легко заблудиться. Оставайся на земле и используйте язык тела. Не просто любовь, но и запах волос вашего ребенка. Не просто покой, но и ритм вашего собственного дыхания, когда вы погружаетесь в тишину. Не раздумывайте долго. Отпустите поводок и позвольте своему разуму следовать туда, куда он хочет. Если тема слезы Будды, а у вас есть воспоминания о сыре в лепешке, испеченной вашей бабушкой, то следуйте этому. Ваши первые мысли приведут вас туда, куда вам нужно идти. Не беспокойтесь о пунктуации, орфографии, грамматике. Поэкспериментируйте с тем, чтобы ничего не править. Освобождение от правил обычного языка помогает вам освободиться от ограничивающих внутренних голосов. «Вы можете выдать самую худшую халтуру, какую только пишут в Америке», — говорит Натали. Писательская практика заключается не в том, чтобы публиковаться. Речь идет о получении доступа к вашему собственному необузданному уму. «Особое внимание ваши уязвимые места», — советует Натали. «Если выплывет что-то пугающее, дерзайте. Обычно там таится энергия. Если связь с материалом вызывает тяжелые эмоции, то мягко убедите себя писать через боль, не цепляясь за то, что возникает, и не отталкивая его, а лишь сострадательно свидетельствуя о собственном нежном «я».